Глава двенадцатая Найти кошку Николас Мур «Может, привал?» — взвыла Изабелла, едва оставшаяся команда, и сопровождение вышли на очередную поляну, окружённую молодой порослью. Все, что захочешь, Серая!» — отозвался рыжий оборотень, раскинув руки. Муру было достаточно взгляда, брошенного на рысь, чтобы оценить степень его намерений. Не приближается, однако вот уже второй раз пытается провоцировать девушку. Заинтересовать. Настоящий оборотень, пытающийся до брака, спарится со всем, что движется из противоположного пола. И среди таких сейчас находится Эвелина. «Не скрипи зубами, пантера!» — поддел его Дик. «Ничего с твоей кошкой не будет, я надеюсь». Друзья давно называли друг друга по виду животного, в которого способны обернуться. Незаметно это перешло на Фрай и Гаррет, оказавшихся с ними в одной команде. За последнее слово Ник мог другу и в глаз засветить. Умом он понимал, что рыси не позволят себе переступить черту. Внимательные, а то и откровенно призывные взгляды, что клановцы бросили на Гаррит, заставил Рупертов не отходить от девушки. И без того среди братьев существовала негласная гонка, выражавшаяся порой не просто в подтрунивании друг над другом. Без поддевки... Они дня прожить не могли. Теперь братцы сплотились на почве соперничества с рысями, и объектом внимания стала упертая скандалистка Изабелла, подруга Эви. Десять минут не больше, и захватит тебе, поинтересовался Мур. Не хватит, но кто пойдет навстречу? буркнула девушка. Однако по ее тону было понятно, что Гаррит согласна. «Жаль, меня никто не может посадить себе на шею, как Эви, когда переплывали речку». Мур удивленно поднял брови и хмыкнул. «Нет уж, в подобные игры он точно не станет играть. Даже представлять козу верхом на пантере было смешно. Только если захотят Дик или Грег». Нашелся Мур, весело сверкнув глазами в сторону друзей. Те сделали вид, что ничего не услышали. Следующий час они преодолели в зверином облике. Николас давно бы помчался со всех лап и точно был у замка быстрее рысей. Команду не бросишь. Ответственность она такая. Только перед замковыми воротами путешественники вернули человеческий облик. И их встречали с интересом, ненастороженно. Слуги, а среди них были и люди, выполняли свою работу, тоже не забывая глазеть на прибывших. Те, кто поважнее, в открытую проявляли любопытство, не стесняясь переговариваться с сопровождением. «Как представление какое-то», — заметил Дик. «А мы для них и есть представление», — не применул отозваться Грег. «Они отрезаны от всех лесом, а мы, свежатенько, добровольцы которых забросили сюда для выживания». «Эй, Карот, ты где отловил этих академических? Не в болотах ли?» Глумливо поинтересовался кто-то из ближайшей торговой лавки, едва путники минули ворота. А там девка есть, Дозлющая, да вон как глазами буравит. — Гляди, студиозы, как магии шандарахнут, без портков останешься, — послышался ворчливый женский голос. — А я добавлю. — Ну чего ты за скалку-то схватилась? Народ развлекался, но границ не переходил. А оказавшись вблизи парадных ступеней, В основную часть замка и вовсе умолк. То ли интерес пропал, то ли князь Вышимский, на чьих территориях сейчас находилась команда, через чур суров с праздно слоняющимися. Войдя в просторный холл, прибывшие остановились. По широкой лестнице, ведущей вверх, важно спускался седовласый мажордом или дворецкий, Непонятно, как назывался тут этот старший из слуг. «Князь где?» — поинтересовался Рыжий. «У себя. Приказал всех разместить и накормить». «Тогда забирай, а я на доклад», — сообщил Рыжий. Его спутники быстро ретировались на улицу. Картер ушел а остальных повели устраиваться. — А где разместили девушку, которая прибыла чуть раньше? — поинтересовался Ник, следуя за мажордомом. — В другом крыле, — ответил оборотень. — То есть как? Услышанное Муру сразу не понравилось, и он застыл на месте. Все остановились вслед за ним. Анимак и без того понимал, что Эви не зря забрали раньше всех. Могли бы и козу. Но Гарри с рогами и за себя способна постоять. А они кошки. В очередной раз, подавив вспышку раздражения, Николас произнес: «Мы — команда. Нам нужно быть рядом». «Насколько рядом...» Не без ехидства поинтересовался седовласый оборотень. Вы считаете, незамужняя девушка может занимать комнату с кем-то из мужчин? Мур понимал, что одно другому не мешало, особенно в академии. И все же он не собирался потакать умственным домыслом местных жителей. Свободные нравы везде имели границы. У Эви они точно присутствовали. Ну ведь всем известно, какие нравы царят в академии!» — попытался выкрутиться мажордом в завуалированно нагловатой манере. «На что вы намекаете?» — встряла в разговор, вспыхнувшая Гарит. «Эвелина леди! Настоящая, а не какая-то там любительница острых ощущений!» И вообще девушки в академии очень даже приличные». И загорделиво вздернула нос и зачем-то покосилась на самого Николаса. «В большинстве своем. Камень в огород, оборотниц. Милы и прочих? Ну да, ну да». «То есть...» «Оставьте свои домыслы при себе, Альфред». Раздался резкий окрик сбоку. Все как один повернулись, и уставились на внушительного размера оборотня, которому можно было дать слегка за пятьдесят. Он стоял на верхней ступени лестницы, мимо которой они сейчас проходили. Мажордом склонил перед мужчиной голову, а студенты нет. Князь Владислав Вышимский. Ник узнал его сразу. И не потому, что Артур был похож на собственного отца, хотя и это тоже присутствовало. Портрет князя висел в галерее у императора. Еще ребенком Николас любил рассматривать настоящих оборотней, рассказами о которых он всегда заслушивался. Эти, жившие в первозданном лесе, вызывали у мальчика интерес и желание подражать. Мечта сбылась. Сам Мур обрел способность обращаться. Только прежнего благоговения перед оборотнями уже не испытывал. Особенно сейчас, когда Эви, строптивая девочка с приграничного Роусона, по каким-то причинам заинтересовала Вышемских. Это раздражало до зубовного скрежета, до желания плюнуть на всё и броситься ее искать. Забрать себе и ни с кем не делиться, совсем, даже с ее родителями. «Леди Фрай, достойная девушка, и не тебе о ней судить», — обрезал мажордом дома князь. В общем-то, он сказал правду, которая необходима, чтобы каждый оборотень, нарочно или случайно притаившийся за углом, от окрика князя знал, о чем стоит промолчать. Только это служило еще одним подтверждением задумок рысей. Анимак со способностью к обороту в кошку очень привлек местного правителя. Оставалась самая малость – суметь уйти отсюда всей командой и не забыть про задание. Наверняка у оборотней много артефактов, о которых упоминал белл ярель За плечом князя появился рыжий картер – он не спешил спускаться, предпочитая оставаться сверху. Николас сдержал ухмылку. Наверное, сопровождавшему их оборотню нравилось чувствовать себя выше людей. «Кажется, мой сын не ошибся насчет насыщенного состава команды». Князь начал медленный спуск. При этом глава клана — продолжил смотреть исключительно на самого Мура. «Рад приветствовать столь важного гостя!» В какой-то момент рысь замолчал. И что никто не ожидал, раздался голос Изабеллы. «Ваша светлость, мы тоже очень рады с вами познакомиться. Прикажите поселить нас в крыле вместе с Эвелиной. Мы одна команда». Это было неправильно. В корне неправильно. На секунду Мур засомневался в происхождении вздорной козы и сразу же мысленно ей зааплодировал, потому что вмешательство Гаррет выглядело в первую очередь как просьба девушки. Это прикрывало его личный интерес. «Выполняйте!» Князь отдал приказ мажордому. «Увидимся за ужином, а пока, господа студенты, располагайтесь!» Их и в самом деле поселили неподалеку друг от друга. «Минутка, и я у Эви!» Чуть краснее бросила Гаррит и скрылась в своей комнате. «Сейчас и мы подскочим!» Ответил за двоих Дик, а Грег только кивнул в знак поддержки. Мур мог посмеяться над всеми и обязательно найти кучу остреньких словечек. Ладно, девушка, а у этих проблемы с туалетом быть не должно. Но козу они охраняли тщательно, а воду в роднике неподалеку от замка пили все. Так что вполне понятно, откуда желание уединиться. Самому Нику подобная заминка была только на руку. «Перекусить вам принесут», — сообщил мажордом и удалился, гордо задрав нос. Убедившись, что больше никого с вопросами не осталось, Мур направился к Эвелине. И пока он лично не проверит, что с девушкой все в порядке, кусок в горло не полезет. Ни один. Решительно распахнув дверь, Ник заглянул в гостевую комнату. Сердце тут же радостно забилось. Да он и не подозревал, что оно может так стучать. И все из-за чего? Эви, Эвелина Фрай была одна. Выражение безграничной радости на ее лице сказала само за себя. Она их ждала. Его ждала. В последнем Мур не был уверен, но отчаянно на это. Надеялся. Эвелина: После ухода Артура ко мне несколько раз заглядывали слуги и интересовались, не нужно ли чего. Даже Агаша пыталась узнать, есть ли какая потребность. Думаю, последнее это ее личная инициатива. Глупый вопрос: Конечно, нужно. Портал до своих кучу требуемых артефактов, а заодно еще один портал, чтобы суметь вместе с командой переместиться к заветной избушке. Все остальное уже не столь существенно. «Леди, вы, если что-то нужно, мне скажите, я все для вас сделаю», — пообещала девушка. Она до сих пор чувствовала себя виноватой. мне это было все равно до ее угрызений совести» а ей, похоже, не очень. Боялась, что нажалуюсь, и князь накажет. «Мне ничего не нужно, Агаша. Разве что вы расскажете, что есть у вас чудесного. Очень люблю слушать истории про незнакомые места». Девушка посмотрела на меня с недоверием, вроде как на ненормальную. Потом пробежалась взглядом с ног до головы И выражение лица Агаши смягчилось. Уж не зная, что именно она надумала, только после этого изрекла. Понимаю, я в детстве сказки тоже любила, а уж как слушать была гораздо. Всё, Меня записали в дети. Вот, а у нас все занятие и занятия, дома у меня была библиотека, А здесь нужно будет узнать у князя, когда можно ей воспользоваться. Правда, читать совершенно некогда. А утром снова отправимся в путь. «Завтра?» — всплеснула руками пышка. «Да кто же вас отпустит?» «Э?» — озадаченно протянула я. Возглас оборотницы мне не понравился. Категорически». Девушка, осознав, что за слова вылетели у нее, тут же изменилась в лице, но ненадолго. «Вам же отдохнуть надо!» — такой путь преодолели. «Погода портится, тучи на горизонте. Дороги у нас размывает так, что просто жуть. Пойду я, некогда мне. Ежели что, зовите. Надо чего, принесу». Агаша бочком бачком попыталась выскользнуть из моей комнаты. Я грустно вздохнула и подперла щеку кулаком. Так всегда делала наша кухарка, когда страдала по непутевому конюху. Позову. Может, истории какие чудесные расскажешь? У меня дома ничего особенного не было, разве что Серги у матери. Их чистить не надо. Они всегда сами сверкали. Про всевозможные амулеты от сглаза, от отравления, предания очарования, так это... Я и вовсе молчу. На подобные средства маркиза почти не скупилась. «Удобно!» — согласилась девушка. Она все-таки ушла, не забыв прикрыть за собой дверь. «Но что же делать мне?» как быть? Хотела разузнать про артефакты, а в результате не услышала ничего нужного. Жалко, что даже денег с собой я не прихватила. Купить не получится. А как их приобрести? Красть? Подобный способ в голове не укладывался и казался непорядочным. Мне не доставало нашей команды, чтобы обсудить этот момент. Когда в очередной раз дверь открылась, Я ожидала слуг Артура или даже самого князя. Думала, что придется словесно отбиваться. Мысль про тщательно навязываемого кандидата в мужья никак не давала покоя. «Оно мне надо!» Однако я не угадала. Повернула голову в сторону входившего. «Эви!» Ник, ты пришел!» Радостно воскликнула я, не замечая, что еще никогда не сокращала имя самого задиристого и несносного студента нашей группы. Подскочила и шагнула навстречу Муру. А он не упустил свои возможности. Раскинул руки и обнял меня. Затем поцеловал так, как не позволял себе еще ни разу. Ни нежно или трепетно, игриво или ласково исключительно собственнически. Горячо, словно мы не виделись как минимум месяц, и он действительно соскучился. «Эви», — снова прошептал Мур мое имя. Не заметила, когда привстала на цыпочки и начала отвечать на головокружительные прикосновения губ Николаса. Зеленые глаза анимага счастливо сверкали, заражая меня саму этим настроением. Ведь он тут, рядом. И пусть еще ничего особого не сказал, всего лишь дважды прошептал мое имя. Только гора свалилась с плеч. Пантера, ты с кошкой? Удивленный голос дика Руперта самым наглым образом вклинился в наше тесное общение. А я продолжала не сводить глаз с Ника хотя понимала, что пора бы оторваться. И он смотрел. Да так, будто действительно соскучился. И я глядела, как-то все остальное вдруг стало неважным. Ушло на второй план. «Князь, оборотни — это ситуация, в которую попали». «Вот почему мы вас не видели в лесу? Я так и знала, что вы целовались!» возмутилась Иза. «Эви!» «Могла бы и поделиться, рассказать». После ее слов мы с Ником оторвали взгляды друг от друга. Я попыталась сделать вид, что ничего не произошло, и совершенно случайно оказалась в объятиях кота. Но с кем не бывает. Спасители пришли. Радуюсь тут. Очень. Показавшийся за спинами Беллы и Дика Грег, Зашел последним. Он прикрыл плотно дверь и поинтересовался. Что тут происходит? Кошка сошлась с котом? С пантерой, уточнила Изабелла. Я попыталась объяснить ей взглядом, что не понимаю, о чем идет речь. Даже плечами, пожала, насколько позволяла рука Мура, властно обнимавшая меня и не дающая отстраниться. Ник всю конспирацию разрушил. Довольный, сияющий, как медный таз. Он заявил. «А что такого?» Все, сдал. «Где? Где этот справочник, когда он так нужен? Проверенное средство для тех, кому срочно надо заткнуть рот посредством падения на ноги или огреть по голове». «Эви!» Еще больше возмутилась Иза. «Почему я не в курсе?» «Может, кто-то был очень занят разговорами с Диком и Грегом?» «Не осталась я в долгу». «Стоп, девочки!» Прервал нашу пикировку Николас. Он щелкнул пальцами, ставя на комнату глушилку. «Разумно, если учесть, что нас никто не должен подслушать». «Потом мило поболтаете. Сейчас важно другое. Эви, что тебе удалось узнать за наше отсутствие? Вообще, что тут происходило без нас?» Я кивнула, соглашаясь с Муром, что это гораздо важнее. «Только как сказать, что я попала в ловушку? Может, не все так страшно, как мне кажется, и князь Вышимский спокойно примет мой отказ?» «Боюсь, тут могут быть проблемы. И хоть я кошка, не по рождению, но неприятности чувствую не хуже той, что с детства бегает на четырех лапах». «Присаживайтесь», — пригласила я. К слову сказать, никто возражать не стал и довольно быстро пристроили свои задницы кто куда. Оба Руперта заняли подоконник. Изабелла предпочла усесться на стул. Николас же остался стоять, подпирая стену рядом со мной. Даже в том, что и в таком положении мы оказались очень близко, было особое удовольствие. Не стесняясь, Мур переплел мои пальцы со своими и выдернуть руку не дал. Это заметили все наши, заулыбались, после чего вырываться я не стала из принципа». «Начни с того», — начал Ник. «Чем ты без нас занималась?» «Подробный отчет, потребовала Иза. И я закатила глаза к потолку. Кому что. Новостей, в общем-то, не так и много. Князь пригласил меня для беседы. Поинтересовался происхождением. Я кивнула в сторону справочника, на которой народ тут же обратил внимание. «Затем меня отправили сюда, чтобы отдохнула. Я вас ждала. Попросила книгу, мне ее дали. Впереди ужин». «Происхождением», — заинтересовался Николас, повернувшись ко мне не только головой, но и всем корпусом. «Зачем?» «Ну...» Тут я вспомнила, что Вячеслав Вышимский потребовал не распространяться о нашем разговоре. А раз так... Князь предложил мне выйти замуж за его сына Артура, который утащил меня в портал. «Иди ты!» — хором выдохнули Руперты. «Нет, почему все самое интересное случается без меня?» — воскликнула Белла. Ник промолчал. Он сжал мои пальцы чуть сильнее, и это был как бессловесный диалог между нами. «Если что, я вам ничего не говорила. Вышимский хотел, чтобы я сохранила все в тайне». «Еще бы!» Уголок губ Ника нервно дернулся, а зеленые глаза недовольно сверкнули. Он оторвался от стены При этом продолжил удерживать мою руку, чуть наклонился ко мне. А знаешь, что больше всего меня во всем этом раздражает? Что? Тут же поинтересовалась я в ответ. Голос Ника был пронизан тщательно скрываемой злостью, но я расслышала эти недовольные нотки. Они струились, будоражили, заставляя ожидать чего угодно конечно, если это ревность, на которую даже не рассчитывала, то мне приятно. В теории. На практике нам нужны четкие, выверенные действия, потому что рыси не так-то просто обмануть и ни к чему впадать в крайности. Звук распахнувшейся двери заставил меня вздрогнуть. Мы все повернулись к незнакомому молодому мужчине, очень смахивающему на обоих Вышимских. Даже если он и старше Артура, то разница небольшая. «У вас стучаться не принято?» Ник вопросительно приподнял брови. «Комната гостевая, но правил вежливости никто не отменял». «Глушилка», прокомментировал оборотень, осмотрев нас всех. Все ясно, стучался». Но мы не открыли. Не услышали. «Кто здесь Эвелина Фрай?» Поинтересовался наглец, снова забывший представиться. Тут же пожала руку Николаса, предупреждая, что отвечу сама. «Эвелина Фрай, это я. А вы кто?» Сдала я свой вопрос. «Белозар Вышимский, старший из сыновей князя Владислава». Все-таки представился оборотень карие глаза рыси остановились на наших с ником сцепленных руках. Недовольство отразилось на лице мужчины, и направлено оно было исключительно на Мура. «Я бы настоятельно советовал не липнуть к невесте моего брата. Причем сделать это надо немедленно. Я повторять не люблю». От этих слов сердце ухнуло куда-то в районе пяток, И стало не по себе. Ах, вот как! Все уже за меня решили? Эви, ты дала согласие? Прозвучал спокойный голос Николаса, и сказано все было таким убийственным тоном, что вся команда поняла, Мур не просто расстроен или зол, Пантера в бешенстве. Все замерли, ожидая моего. То ли пояснение, то ли оправдание. Мне скрывать нечего. Будьте готовы услышать правду, как есть. «Нет», — ответила я в звенящей тишине. Для тех, кто надел горшок на голову и не осознал моего решения, пришлось повторить. «Я не давала своего согласия на этот брак. К вашему сведению, на помолвку тоже». «Брат опередил события?» Хищно ухмыльнулся рысь. «Впрочем, это не имеет значения. Никто не вправе касаться его добычи». «Я? Добыча? Как заяц в лесу или даже лось? А ничего, что я человек, который не желает, чтобы его кто-то там добывал? Я сама решаю, с кем остаться. И мы с ним». Кнула пальцем свободной руки в Ника. К слову сказать, пар из ушей Мура не шел, но в глазах появилась ярость. Убийственная. Словно анимак хотел придушить наглого оборотня. А я стою, нервно жму руку и призываю дать мне слово. «Леди!» — рысь прищурился. «Не хочу задеть и заранее прошу прощения» но от вас за версту разит девственницей. Так что племянник императора вам точно не близкий друг, как вы пытаетесь здесь представить». «Ошибаешься, Эвелина моя и только», процедил сквозь зубы Ник. Он отпустил мою руку и шагнул навстречу наглому оборотню. Теперь уже я не желала отставать от Мура. Схватила парня за рукав, А Руперты подскочили, образуя со своим предводителем стену. Студенты! Скривился оборотень с гаденькой ухмылочкой. Поведение наших парней его только развеселило. Увидимся за ужином. Вышимский ушел с полным осознанием, что победил. Вроде как пробежался с флагом в счет поддержки брата посмотрел на жертву выбора своей больной семейки. А я обняла Ника за талию, прижалась к его груди. Руки парня тут же легли на мои плечи. Николас был напряжен, как пружина, словно тронь его и кинется вслед. Вспыхнет, будто сухой порох. От моих ли прикосновений или самовнушения Но вскоре Мур расслабился, и команда спокойно выдохнула. До конфликта прямо сейчас лучше было не доводить. — Вот вляпались! — беспривычного возмущения произнесла Изабелла. — Она не отделяла себя от меня, и это было очень приятно. — Бежать нам всем надо. Но как? — озвучил мысль за всех Грег. «Эви, расскажи еще раз, что там князь тебе сказал насчет замужества». Я и повторила. Про необходимые финансовые вливания хотела пропустить, а потом махнула рукой и озвучила. «Не вижу повода стыдиться материального положения Фрай, потому что уже завтра подобное может коснуться любой семьи». Упомянула о наследии титула, и уверенность рысей, что непременно будет мальчик. Вот им! Ника перекосила, а двери был продемонстрирован совсем неприличный кукиш и кое-что еще. Думаю, герцогиня Мур, мама пантеры, стыдливо прикрыла бы лицо веером в этот момент, если увидела жест великовозрастного сыночка.